«Разбитая жизнь». Гулял по Переделкину, вспоминал разные события своей жизни и решил написать их в той последовательности, в какой они приходили мне на память. Объяснял Катаев возникновение новой вещи. Детская писательница Мария Прилежаева в 1972 году в литературной газете приводила свой разговор с Катаевым о книге «Разбитая «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок Аберона». Роман будет переписываться заново от первой до последней страницы. Триста с лишним страниц. «Вы пишете от руки? Только. Потом переписываю. Исправляю, дорабатываю. Второй раз переписываю обязательно. Иногда трижды, а то и больше». Роман вышел в 1972 году в «Новом мире», номера 7-8 «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок Аберона». Около трехсот новелл, эпизодов из детства, рассказ о себе маленьком, адресованной любимой внучке. Многие не понимали названия, считали кокетством, но Катаев, поздний целиком, «Проэто» — бесконечное поражение в борьбе с беспощадным временем. И все же остается воскрешение испарившегося прошлого. Чем-то оно удаленнее, и чем ярче восстановлено, тем злее поединок, тем острее надежда хоть в чем-то сохранится. «Разбитая жизнь» или «Волшебный рог Аберона» — сказочная книжка из Катаевского детства — с рыцарем или королем на обложке. Может быть, его рок поможет собрать осколки и склеить византийскую мозаику. Валентин Петрович постоянно возвращался к детству. Уже в 1918 как говорится, едва оперившись, он дал жанровое определение. Из воспоминаний детства рассказу «Святки у покойников», напечатанному в журнале «Весь мир». «Во взрослом времени вперед» один из наиболее частых эпитетов – детский. Даже сказки как будто сочинял для себя. Предположу, что самые трогательные сцены в любой его недетской книге связаны с детством. Чего стоит, например, в «Повести о Ленине» визит к одесскому доктору Дюбуше, когда после неудачного вязания стальной крючок попал маленькому вале, указательный палец. В разбитой жизни подробно и прекрасно прорисован мир, увиданный не только одиннадцатилетним, но и трехлеткой. Невероятная памятливость на мельчайшие детали или бесподобная реконструкция. Простейшие элементы быта, обыденное развлечение детворы стали колдовскими слагаемыми поэмы в прозе. Он не только смог передать восторг первооткрывателя, но, кажется, потому и смог, что этот восторг не остыл за всю длинную жизнь. Золочение ореха для рождественской елки, чемпионат по так называемой французской борьбе на цирковой арене, выступление там же японца-атлета, летние роликовые коньки и зимние для катка, лечение зуба у властного доктора Флемера, игрушечный, раскладной и настоящий городской театры, собственный фотографический аппарат, своя мандолина и домашний микроскоп, физические и химические опыты, завершающиеся кошмаром, когда от гибели спасают только волосяные водоворотики, двух макушек, смерть дяди, смерть бабушки, рождение братика, и подром откуда полетел на аэроплане прославленный борец Иван Заикин, так называемый циклодром, где всех обогнал на велосипеде великий авиатор и гонщик Сергей Уточкин, вылазки с приятелем тайком от взрослых на другие земли Новороссии, к турецкой крепости Аккерман, в город Николаев, безуспешная ловля воробьев на водку две гаванские сигары, зарытые в так называемый клад на глиняном обрыве, слон-ямбо, сошедший с ума от разлухи со слонихой в балагане на Куликовом поле, Одесса, театров, храмов, училищ, Александровского парка, легендарных зданий и памятников, прогулок и, конечно, повсеместной бойкой торговли, хотя бы на Дерибасовской, где молодые нервные евреи в куцах лапсердаках, подпоясанных веревкой, бегали в толпе с книжками в руках выкрикивая: Что делает жена, когда мужа дома нема? И наступающий прогресс: демонстрация живой фотографии, то есть кино в юнкерском училище, появление беспроволочного телеграфа, восхитишая родителей, Первые автомобили, возмутившие обывателя. Роман отчасти ремейк паруса, но без партийного довеска. Наоборот, европейский город Великой России — это вечный праздник, шмелевское лето господне. Духовой оркестр грянул вальс, ветер пробежал по трехцветным флагом на белых флагштоках, а перемены надвигаются дыханием ада. В 1910-м рядом с землей прошла комета галея признак отложенного апокалипсиса, и все же какая-то тревога осталась в моей душе. Он предчувствовал катастрофу, а потом услышал о приближении кометы Биэлы, еще более страшной, чреватой войнами и революциями. Вся книга, пропитана трепетом близкого изгнания из рая, чувствовал ужас от чего-то незаметно надвигающегося на нашу землю, на всех нас, на папу, тетю, Женю, меня. И я молил Бога, в Которого тогда еще так наивно по-детски верил, чтобы мое чело-клеймо минуло роковое, и он услышал меня то есть удалось выжить. Православно-монархический настрой окружавшей среды показан без утайки. Здесь и посещение гимназической церкви во имя святого Алексея, ангела-хранителя-наследника цесаревича Алексея, маленького сына государя-императора, будущего владыки Российской империи, и директор, и дамы-патронессы в белых атласных платьях, скроенных вроде русских сарафанов с бело-сине-красными ленточками розеток Союза Русского Народа. Катаевы сдавали комнату, и однажды туда въехали две средних лет неприятные дамы. Когда Петр Васильевич робко спросил у них документы, постоялица ничего ему не показала. Жгучи черные волосы на ее голове были гладко причесаны, отчего голова казалась слишком маленькой, а на затылке был тяжелый узел. Черный шнурок пенсне, по-мужски заложенный за большое ухо, делал ее еще более сердитой и неприятной. Другая же личка в это время лежала на кровати, укрывшись старым шотландским пледом, и, отвернувшись к стене, читала какую-то брошюру в декадентской обложке с социал-демократическим названием, Потом квартирантки смылись, городовой и околотошный надзиратель опоздали, а Валя нашел складненький патрон от Браунинга, закатившийся под кровать. А еще была превосходная рождественская елка в епархиальном училище, состоявшаяся, несмотря на слухи, что смутьяны бросят бомбу. А еще однажды отца покусала собака, оставив глубокие сине-красные следы и раны, сочащиеся кровью, и казалось, что она бешеная. Примерно в одну из этих лудных ночей пришло известие, что в Киеве убит Столыпин. И для мальчика слились эти два события. Собака, покусавшая папу, и убитый выстрелом из браунинга в печень в Киевском театре на глазах государя-императора Столыпин. А между тем это происшествие нанесло мне такую глубокую душевную рану, «Укусы» или «Выстрел Багрова», что я до сих пор чувствую какую-то безумную, ни с чем не сравнимую, сердечную боль. Кстати, тогда же, в сентябре 1911 года, Василий Розанов писал, «Россия, покачнувшись, не может не схватиться за сердце. Натиск бешенства, укусы бешеного животного». А вообще, Основные герои книги «Море», «Небо», «Солнце», «Луна», «Звезды», «Ветер», «Растения» и «Вещи». Вещи, особенно наряды, даже виднее, чем люди. Автор-профи, как бывалый модельер, показывает осведомленность в тонкостях ткани. Валя приходит в храм в коломянковых летних штанах, и ему вытирают рот красной канаусовой салфеткой, а главная боль содержится в самом конце — смерть матери. Страшная и пронзительная, только что при перечитывании опять заставившая прослезиться глава «Черный месяц, март» идет в завершении, но траурно отражена во всей книге. Другие главы как бы подготавливают ее. Уже в 1975 в письме Аксенову Катаев сообщил, что этот отрывок из собственной прозы ему нравится больше всего. Система не считала Катаева врагом, но он задевал поздними двусмысленностями, фокусами и вольностями. Официоз игнорировал его так называемые поиски стиля, редкие рецензии в прессе и снова седая пелена умолчания и огромная популярность среди читателей К 75-летию правления Союза писателей направила ему приветствие, но конкретное перечисление этапных произведений творческой биографии начиналось временем вперед и обрывалось повестью о Ленине. В 1973 у 76-летнего Валентина Петровича при обследовании случайно обнаружили онкологию кишечную опухоль. Врачи и домашние сказали ему «Полип». В больнице, Кремлевке, перед операцией он был весь серый и обо всем, конечно, догадывался, но родные старательно разыгрывали веселье. И так никогда ему и не сказали, что на самом деле вырезал хирург. Тогда же в восьмом номере «Нового мира» появился рассказ «Фиалка». В подмосковный интернат персональных пенсионеров к бывшей жене Екатерине Герасимовне приезжает старик Иван Николаевич Новоселов. Последние месяцы, особенно после операции, его беспрерывно мучила мысль, что он может умереть, не получив от нее прощения. Врачи разрезали его, зашили, ничего опасного не обнаружили Разрешили ходить, но он понимает, что дело худо. Когда-то он предал ее, ту, на которой женился по расчету, и в итоге его лишила всего та, на которой он женился по любви. И вот теперь, нищий, смертельно больной, он ведет разговор с прославленной большевичкой и вдруг начинает вспоминать обманутую. Она была так прекрасна, прибавил он со слезами на глазах, а потом молит «Прости меня, Катя, ведь Христос велел прощать своих врагов». Но бывшая жена непреклонна, и он уходит от нее умирать. На первый взгляд моральная правота на стороне твердокаменной старушки, а Новоселов подлец. И все же это рассказ о трагизме, уравновешивающем всех, и одиночестве странно сближающим двух навсегда разделенных людей. Стоило чуть изменить ракурс, и так называемая принципиальная бабушка становилась все той же девушкой из спорт-школы, непреклонно несущей смерть врагам революции. О, жестокость жизни! Летом 1976 года Состоялась премьера телеспектакля Малого театра Союза СССР по этому рассказу. Сценарист – сам автор. 8 апреля 1974 года Катаев приехал в Одессу на 30-летие освобождения города. Он рассказал журналисту Розенбойму, что очень обрадовался, когда его пригласили и попросился жить в дорогих его памяти лондонской или Бристоле, тогда «Красный», но вместо этого поселили в новой гостинице «Черное море». «С его мнением не посчитались», — сказала мне Евгения Катаева. «А для отца существовала только старая Одесса». Девушка-регистратор протянула бумагу, извещавшую, что он должен освободить номер 11 апреля до полудня. Катаев молча поставил подпись. 9 апреля он пошел в гости к Женьке Дубастому, и вместе они отправились на Княжескую улицу, переименованную в Бараново, на которой жил когда-то Бунин. Это был прощальный привет невозвратному времени. Тем же вечером Катаев покинул Одессу и больше сюда не приезжал. Иногда он впадал в экстаз отречения от мест, навсегда связанных с сущностью его личности и литературы. «Вы не тоскуете по югу?» — спросил у Катаева прозаик Аркадий Львов. «Причем здесь тоскую, не тоскую?» — вскинулся он. «Я недавно перечитывал «Белеет парус одинок» и сам удивлялся себе. Что особенного я находил в этих одесских берегах? Просто глина, обыкновенная желтая глина, голая берега, негостеприимное море». На всем Средиземном море вы не найдете такого унылого берега, как возле Одессы. Представляете? В конце жизни, — рассказал он литературу Борису Голанову, — вечером отодвинул занавеску, и вдруг за окном кабинета среди моих переделкинских сосен и елей увидел пятнистый стол одесского платана. Стоит неподвижно, и на каждой его ветке ярко горят восковые свечи. Не знаю, откуда он тут взялся. Утром подошел к окну. Пусто.